Но заявляю, что не пощажу любовника моей жены, будь и оказался бы. Ладно, довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены. Но еще бы. Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квитковского, и я протянул ему переданный мне Линдером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 мой личный знакомый, каковой получив от меня препроводительное письмо здесь в Харькове, выйдет с ним в Москву, где и торгует бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости. Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью на имя Квитковского? Горю желанием скорее это сделать. И прекрасно. Вот вам конверт и бумага. Через десять минут письмо было готово, подписано и адресовано к Квитковскому в Москву, на Переславльскую улицу. Вот вам письмо. Действуйте. И чиновник радостно потер руки. Ну, пан Станислав, держись. Будет и на моей улице праздник чиновник откровенно признал свое участие в деле, выразившееся в предоставлении сарайчика для подкопа и обещании выписать из галисюнфорса Хамилайнина. Вместе с тем он назвал имена и всех участников предприятия. Их вместе с ним, Квитковским и Горошком набралось 9 человек. Отче же выслав начальнику московской сыскной полиции, маршалку, меня заменившему, фотографии пяти воров, опознанных в Харьковских гостиницах. Я просил его приложить старания к обнаружению пока трех из них, поставив вместе с тем на Переславльской улице крайне осторожное наблюдение за Квитковским и Горошиком. Призвав к себе Линдера, Я рассказал ему о признании чиновника и добавил: "Отныне Линдер вы не Линдер, а Хамилайнин?» 30 копеек перки ярви кокала". Ответил он, скорчив бесстрастную, сонливую чухонскую физиономию. Я невольно расхохотался.